Глава 13 Враг твоего врага — твой враг, поэтому всех в одной яме похороним. — Тоже любишь крыши? Я не стал оборачиваться на голос, лишь пододвинулся, уступая место. Аби присела рядом и свесила ноги с карниза. Я отметил, что ей совсем не страшно, хотя до земли было далековато. — Не самое высокое место, — продолжила она, не считая даже башни мастера. Храм гипноса, кивнул я, протягивая девчонке бутерброд. Во-первых, символично, я жиловец. Во-вторых, с этой башенки отличный вид на представление, видишь? Я кивнул на расположившиеся внизу особняки. Храм гипноса во всех городах строится на освещенной ловцами земле. Не всегда в центре города, но это место считается статусным, и дома вокруг него стоят дорого так что драконы просто выделывались, обустроив свою базу рядом со священной землей. И нам это было на руку, ведь действительно отличный. Прямо сейчас мы наблюдали, как солдата осаждают особняк по всем фронтам. Городского мастера Луи, видно, не было, скорее всего, все еще не пришел в себя. И чуя, что он мне это с рук не спустит, так что надо убираться из Сантия подальше, где у него нет силы. Зато другие лавцы присутствовали. Прямо сейчас огромный спрут крошил щупальцами завесу ворот под прикрытием арбалетчиков. Значит, король-дракон как-то умудрился восстановить защиту периметра, отчего шоу становится более зрелищным. — Как ты это все профернул? — спросила Аби, забыв дожевать бутерброд. — Не ерзай, упадешь. — Я храфолазую лазаю, с детства, только тут бежопафно. Она, наконец, проглотила кусок и жадно запила водой из бурдюка. Люди никогда не смотрят наверх, только под ноги, потому что шанс споткнуться выше, чем получить кирпич на голову. Только от кирпича умирают чаще, и все равно никто не смотрит наверх. Я усмехнулся, не один я такой умный, так что да, девчонку, я понимаю, хочешь жить, уме вертеться. Самое забавное, усмехнулся я, они не просто не смотрят, они разучились смотреть наверх. И даже если попытаются, они не поймут, куда надо смотреть и что искать. Поэтому даже не обязательно прятаться. Иногда достаточно замереть и слиться с окружением. Это я про твою одежду. Учту, серьезно кивнула она. Так как ты это провернул? А это не я. Это король, когда отказался оставить меня в покое. Ага, рассказывай. Просто вчера ночью совершенно случайно загорелся склад с кровью саламандры. Много горшков с маслом и загорелся он демоническим пламенем. Знаешь, что это такое? Слышала, но никогда не видела, даже во сне. Ну вот, на этом складе несколько стражников получила ожоги, может, даже кто-то помер. Это был имперский склад, не городской, глаза обе округлились. Так вот к чему эти все расспросы. Я думала, тебе кровь Саламандры нужна для изготовления бомб. Так и было, одна большая бомба. Ты спалил запасы масла? — Предназначенные для имперской армии! — шептала она в ужасе. — Не я, а драконы! — Испалил имперскую стражу! — Не я, а драконы! — И подставил гильдию драконов! — Не я, а... Ну да, это я. Просто так получилось, что на складе нашли печать стражников, да пару именных колец. Эти стражники работали на драконов, и еще они нашли один проводящий камень с отпечатком демонической ящерицы. Этого недостаточно, чтобы все вот так завертелось. Да, потому имперцы нагрянули в особняк на рассвете, пока тебя не было. Не знаю, что происходило внутри, но, скорее всего, обыск. И в итоге они нашли у от дракона точно такой же проводящий камень, с точно таким же отпечатком сновидения демонов. И что было дальше? Ну, около часа все гремело внутри, похоже, не договорились. Драконы поняли, что их всех повесят и решили сражаться до конца, как загнанные звери. И у них получилось отбиться, активировать завесы, это такие магические щиты. И вот второй этап штурма. Ты стравил наркогильдию и алые плащи, обалдеть! Чем меньше и тех, и других, тем веселее. Как говорил один мудрый человек, враг твоего врага, твой враг, поэтому всех в одной яме похороним. Никто так не говорил. Я же сказал только что. А, точно, и что дальше? Дальше ловцы проломят защиту, возьмут особняк штурмом, всех повесят, кто не сдохнет в бою. Затем прошерстят город в поисках остальных драконов, всех повесят. Уверен, все ворота уже перекрыты. Затем они пойдут по цепочке за стены, найдут поставщиков и всех повесят. Имперцы мстительный народ, уж поверь. Я с одним поссорился, так он меня даже в академии достал через год. «А нам-то что делать? На их место придут другие, и все повторится. Может, даже сами имперцы возьмут под контроль весь поток дурмана и остального, что контролировали драконы?» «Им-то это зачем? Грязная работа, они этим заниматься не станут. Всегда есть исполнители, которые готовы рисковать и грести дерьмо. Имперцы лишь будут брать свой процент. К тому же после такой показательной акции никто не захочет с ними шутить. Короче, все по-новой будет» вздохнула Аби. Да, но в этот раз на улице выйдут банды помельче, которые еще и между собой будут кусаться. Все, что нужно сделать, это не дать ни одной из них набрать достаточно сил. А так, чем больше отморозков поубивают друг друга, тем чище воздух, но с этим вы уж как-то без меня. А ты свалишь? В Краун? Для начала да, у меня есть кое-какие дела. А не хочешь остаться и помочь нам? С надеждой в голосе спросила она. Разгрести весь этот бардак, у тебя неплохо получается. Нет, это симптомы, я же хочу разгрести весь бардак разом, и как же? Найти принца полубога и вернуть ему трон, но это в идеале. Только за одно упоминание этого титула тебя казнят на месте. Хорошо, что на крыше никто не обращает внимания, усмехнулся я. Виселицы начали ставить к обеду, а уже через два часа после этого на них болталось три десятка человек, И судя по количеству оставшихся пустыми, это только начало. Поместье драконов штурмовали почти час, и еще столько же длилось бойни внутри. Так что ребята хорошо подготовились и дали достойный отпор. Но итог был закономерным, никто не сбежал. Наверняка у них были пути отхода, но вряд ли они рассчитаны на бегство от алых плащей, которые тут каждую нору знают. Может, кто и сбежал, но короля вывели под ручки последним причем даже не раненым. Скорее всего, он только отдавал приказы, но сам в бой не вступал. Странно, но не было никаких допросов, избиений и прочего. Алые плащи просто вывели его на одну из площадей и прямо там же повесили, как и прочих. Имперцы даже не пытаются ни в чем разбираться. Есть проблема повесить пару десятков людей, проблема не решилась, повторить пункт первый. Если прибавить к этому вырубленные леса на пути в Сантий, нищий город, паршивую еду и обильные запасы, спаленные на складе, то вывод напрашивался сам собой, империя не собирается тут править. Они выжимают из местных земель все ресурсы до максимума, до словно корову, доводя до изнеможения. Императору плевать на местные земли и людей, но делают это грамотно, без явного мародерства, чтобы население не восстало. Но скорее всего это лишь подготовка, и когда людей доведут до безропотного отчаяния, имперские жирнова заработают на полную катушку. Жаль, потому что я видел сны об этом королевстве, и там оно мне нравилось куда больше. Я вернулся в трактир и поднялся в свою комнату. Собрал все свои вещи, проверил снаряжение, перевесил ножны за спину, чтобы не болтались на поясе и не мешались все таки я сверхмобильный ловец, так что нужна максимальная подвижность. Кстати говоря нужно оказались зачарованы. Пока меч в них, то никто не видит оружия кроме меня. Если у самого меча какие то особенности я не понял, но странный черный металл явно не просто так. К утру я уже покину город, к тому времени надо успеть восстановить силы. скорее всего придется прыгать через стену так как имперцы наверняка стерегут каждую дырку и калитку. Но это не проблема. В конце концов, выбраться всегда легче, чем забраться. К тому же на открытой местности им меня не догнать. Сомневаюсь, что за мной ловцов отправят, а от коней уйду через лес. Короче говоря, никаких проблем. Я спустился вниз, чтобы заказать себе скромный ужин и слегка удивился, когда меня отвели в отдельную комнату. Сим и Аби уже сидели на лавке и уплетали за обе щеки угощения, а уплетать тут было чего. Запах зажаренной с корочкой дичи заставил желудок узлом свернуться. Я постарался незаметно вытереть потекшие слюнки, весь стол был завален едой и закусками, а судя по запотевшему кувшину на противоположном от детей краю, Сантр еще и на пиво не поскупился. А как же депозиты и все такое? — спросил я, разглядывая яство. — Уже пару недель ничего нормального не ел. — Повысился, — кивнул трактирщик, присаживаясь за лавку и беря кувшин в руки. — Вы же вроде как вместе, так что твоих подельников я тоже позвал. — Думаю, тут на весь отряд хватит, — усмехнулся я, глядя на раскрасневшиеся лица детей. — Ты садись, разговор есть. Вот так все и начинается. Сначала пожрать дадут. Потом поговорить надо, и, бах, ты уже женат, трое детей и пузо через ремень. Ладно, шучу. Помнишь, я говорил про кое-кого, кому может понравиться твой камешек? Ага. И ты хотел с ним встретиться? Ага. Не хочешь объяснить, зачем? Ты увидел, как я стравил имперцев с местными головорезами и решил, что теперь мне можно верить? Усмехнулся я. И Эль сказала про тебя то, за что тебе и виселицы покажется подарком. — Я ищу принца полубога, — повторил я, отрывая кусок курицы, или фазана, может, страус, не знаю. — И зачем ты его ищешь? — Мне показалось, или Сандр, наоборот расслабился после моих слов, хотя должен был напрячься. — Ну ты всё понял, в не для импехатга. Господь вечно спящий, прожуй, пожалуйста, потом говори. «Я обещал помочь одному другу найти его, еще он как-то связан с другим моим другом, которого я сам ищу, и еще мне не нравится император, и вообще, вот...» «Очень доходчиво», — усмехнулся Сантер. «Слушай, я понимаю, что молодо выгляжу, и ты знаешь, что я не застал времена правления короля бога, но поверь, я знаю, как было до прихода империи в Эде, и мне не нравится то, что творится здесь сейчас». Сантр протянул мне стакан с холодной жидкостью, на запах как медовуха, на вкус как чистый спирт с каплей медовухи. По горлу прошла обжигающая волна, а я сам на время забыл, как дышать, чем вызвал усмешку трактирщика. «Хороша брага, сам готовил», — усмехнулся он. А затем вытащил из-за пазухи листок пергамента и протянул мне. На нем была нарисована какая-то странная бабочка. Это что? Галстук-бабочка, знак сопротивления. Они есть в каждом городе Эдея, кроме столицы. По этому знаку ты сможешь их найти, если понадобится помощь. А почему галстук удивился я. Сразу видно, что ты молод, с горечью вздохнул Сантер. Но ты же ловец, ты должен знать про образы, знаешь? Нет, ответил я. Я молодой ловец, первый курс. Ага, как же! рассмеялся Сантер. Первокурсник, уничтоживший целую гильдию, так еще и всю алую стражу за нос водит. — Я еще вашему мастеру надавал под зад, — напомнил я. — Ну да, — скривился трактирщик при упоминании мастера Луи. — Бабочка — обязательный атрибут шута. В зависимости от праздника она меняет цвет и рисунок, но она всегда есть. Увидишь человека с огромной цветастой бабочкой — это шут. А где шут, там радость и счастье. Он говорил это грустным голосом, да так, что даже мелкие перестали жевать и прислушались. Символ смерти — маска из языков пламени. Символ созвездия — звезды, само собой. У справедливости — черная шелковая повязка на глазах, которую он снимает, чтобы увидеть зло, и надевает, когда в мире все спокойно. А предатель? Да кто же его знает, его никто никогда не видел. Предатель прячется в тени. Ему не положено иметь отличительный символ. Ясненько, потянулся я за добавкой. Ты знаешь, где искать принца полубога? Внезапно спросил Сантер на одном дыхании и замер. Без понятия, честно признался я. Но я его найду, ща дожую и пойду искать. А хоть какие-то зацепки есть? Есть. Я запил мясо псевдомедовухой. Второй стакан пошел легче. Я предполагаю, что есть одно сновидение, которое знает, где искать. «Но для этого мне надо в анокс». «Анокс? Не в краун? Ты же ловец. тебя пристрелят прямо за воротами». «Уже столько раз слышал», — отмахнулся я. «Там разберемся. Но я так понимаю, что за пределами Эдея последователей шута нет». «Я таких не слышал. Многие сбежали из королевства, когда все началось. Но кто сбежал, те трусы и рассчитывать на них не стоит». «Понял, принял. Утром езжай через главные ворота». Тебя выпустят местные стражники и никаких вопросов задавать не станут. Вот оно как. В этот раз я реально удивился. Не все стражники подкуплены. Некоторые ненавидят алый цвет. Другие ненавидят своих комрадов, что продали честь за монеты. Третьи ненавидят и тех, и других. Так что рано списывать Санти с антис и счетов. Тут еще остались люди с мировоззрением, как у тебя. Просто им тут жить еще. Понимаю, кивнул я. За мелкими присмотришь? Всегда присматривал. Тогда сим твоя плата, думаю, уже можно. Я протянул обещанные орлы пацаненку, и тот моментально смел монеты с ладони. Они с сестрой с благодарностью кивнули, ни на секунду не забывая жевать. И куда в них столько лезет? Мы поужинали, и я, слегка охмелевший, вернулся к себе. Ни о какой медитации речи уже не шло, так что я просто завалился на кровать и погрузился в калейдоскоп снов. Открыл дверь своего нового якоря, где меня должен ждать Кастер. Вернее, сон Кастера, оставшийся в калейдоскопе после его смерти. Я не знаю, сколько сны ловцов блуждают по миру снов, пока не растворятся в нем. Ведь их больше никто не снит, а значит, они просто растают со временем, растворившись в круговороте бесконечных грез. Но Кастер был сильным ловцом, способным сражаться с магистром на равных так что пока я не видел никаких признаков его исчезновения, а сам он не говорит, когда придет его час. Мы оба понимали, что наше совместное путешествие скоро окончится, но старались не говорить об этом. Но это ограничение во времени заставляло меня тренироваться упорней. Да, отточить технику во сне тяжело, но Кастер способен показать мне приемы, дать советы и рассказать то, что я должен знать. А мышечную память и рефлексы можно довести до совершенства на тренировках. Поэтому теперь, каждое утро, я стараюсь начинать с тренировки тела, отрабатывая и запоминая то, что увидел во сне. «Ты не забыл, что дал мне слово?» — спросил Кастер, раскручивая копье. «Не забыл», — кивнул я, вставая в стойку. Мы находились в подвале дома, который я переснил в подобие спортзала. Сейчас мы отрабатывали технику боя с превосходящими силами противника поэтому кастров было больше десятка, что невозможно было сделать его. «Ты нашел себе боевое сновидение?» — спросил наставник, делая пять выпадов одновременно. «Еще нет», — ответил я с потолка, — «не понимаю, где искать, может, посоветуешь что?» «Это тебе не на демонов охотиться, сновидение для договора должно подходить тебе, вы должны быть родственными душами, а не просто иметь схожие цели и интересы». Я могу отвезти тебя в сновидение затопленного храма в нулле, но тебе это вряд ли поможет. Слушай, а может ты станешь моим боевым сновидением, а? Заключим договор, и ты сможешь всегда быть рядом. А хлебальник у тебя не треснет от такой радости? Кастер метнул в меня копье. Че жмотишься то Во-первых, если я все за тебя буду делать, то ты ничему не научишься. Во-вторых, мы с тобой несовместимы. У меня душа как безудержное пламя а у тебя как будто кто-то на снег поссал, понимаешь? А затем он стал внезапно серьезен. Но вообще, как сновидение, я буду слаб. Я сон всего лишь одного человека, этого недостаточно, чтобы приснить меня наяву. Я буду лишь бледной тенью от тени самого себя. Уж лучше я умру так в полном расцвете, чем стану отголоском в калейдоскопе». Ясненько. Я замер, воспроизводя в памяти рисунок боя, чтобы запомнить все движения и ошибки, а ящерицу дашь погонять? Это ящерица, скривился Кастер. Личный воин шракнула, шелест Тресин, острие возвышение, тьма со дна. Герой легенды, икона для всех народов Нула. И он вернулся в свой сон. Хочешь погонять эту ящерицу, могу подсказать дорогу. Только подожди, я схожу за закуской и напитками, а то такое зрелище смотреть неподготовленным нельзя. И запасись дарами, чтобы тебя хотя бы пропустили на ритуальный поединок с ним». «А что за дары?» «Так, для начала вырежи себе сердце и преподнеси верховному шаману Шракнула, затем...» «А нет, это все». «Ясненько, а нормальные советы будут?» «Я тебе уже дал ответ на блюдечки, гипнос всемогущий». За что ты послал мне этого кретина в ученики? Включи мозги, Лайер из Лира. Хоть немного подумай самостоятельно, ты же сраный ловец. Так, погоди, твой сон тает, скоро проснешься, вали уже, и с новым мечом чаще упражняйся, чем быстрее ты запомнишь ощущение от оружия в руках, тем легче будет его наснить. Я вздохнул, поклонился наставнику, удержал в себе пару колкостей и закрыл глаза, просыпаясь. За окном еще не рассвело вещи собраны, так что пора собираться в дорогу. Я взял мешок, проверил все перевязи и открыл дверь. За ней оказался мост, покрытый белесым туманом, сквозь который виднелись очертания замка Академии. Ага, не та дверь! Я закрыл ее и огляделся. Ну да, не та. Открыл нужную и спустился вниз по лестнице. Значит, академия вернулась в обычный рабочий режим и снова готова возвращать студиозов. Собственно, это и есть главная брешь в обороне ректора. Шики проникли именно так, пройдя с кем-то из учеников, вовремя не вернувшимся с каникул. Да, обычно там на входе хватает защиты, в том числе и магистров, но нападение архитектора оказалось хорошим отвлекающим маневром. А это был именно отвлекающий маневр. Опаснейшая сущность мира эра взяла на себя роль приманки, чтобы кто-то смог получить шкатулку с частью ключа. Уж не знаю, как они там договорились, но факт налицо. А еще им зачем-то была нужна Ева. Ладно, потом об этом, сейчас есть дела важнее. Я спустился по лестнице, попрощался с Сантером и вышел наружу. На улицах еще было темно, а грязь под ногами хлюпала так, что эхом разносилась по подворотням спящего города. Я прошел чуть дальше и обернулся, под названием таверна «Знатный гусь» висела деревянная табличка с изображением того самого гуся, он был одет во фрак и цилиндр, опирался на трость, а на шею была повязана огромная цветастая бабочка, пусть изображение и выцвело со временем. Я усмехнулся и пошел дальше, если вы это видите, вы и есть сопротивление, как говорилось в одном классическом произведении. По крайней мере, я теперь знаю, где искать, если понадобится. До ворот я дошел, когда уже светало, нашел нужные повозки неподалеку от одного из трактиров, поговорил с охраной, показал волшебный невидимый меч, показал браслет ловца, показал меч еще раз, показал врума, снова показал меч, отбился от настырных вопросов, где взял, на том и порешили. Мне даже согласились немного заплатить, если придется сражаться. А так, еда и место в повозке. Я был единственным ловцом среди десятка охраняющих. Причем, в основном, мы охраняли людей, купивших себе места в повозках, включая тех, что ехали в закрытой карете. Похоже, многие мечтают покинуть Идея, и пристанище воров, убийцы прочие прочей нечисти их не смущает. Все познается в сравнении. Ну что, врум, идем навстречу новым приключениям, врум-врум. «Но у нас осталось одно незавершенное дело в Академии, так что как только приедем и обустроимся, надо будет туда заскочить. Бом-бом? Нет, только пару рож начистим, ничего серьезного». «Что? Я обещал. Ты же знаешь, я вообще за диалог и против насилия. Не надо на меня так смотреть». Человек в рваном плаще покинул трактир. Когда эхо его шагов стихло за дверью, из темного угла отделился сгусток пламени. В помещении разлился запах пепла с легким цветочным ароматом. Существо в сером плаще, сотканном из языков пламени, подошло к барной стойке и уселось на стул. Сантра молча пододвинул начищенную до блеска кружку и плеснул в нее янтарной жидкости. «Тут никого нет», — произнес трактирщик. Языки пламени опали, и на стуле оказалась фигура в серой мантии. Капюшон откинулся, и на плечи упали густые рыжие волосы. Девушка поправила прическу и взяла напиток, сделав пару глотков. «Давно не виделись, Сантер?» «Мор!» — тепло улыбнулся трактирщик смерти. «Как ты, девочка?» «Кручусь-верчусь, хочу как раньше, когда все проблемы можно было просто сжечь». «Разве смерть не лучшая должность для этого?» «Теперь сложно понять, кого надо сжечь, кого не надо. Что скажешь про паренька?» «Не похож», — вздохнул Сантер. Он тоже неплох, но это не наш Лайер. Ладно внешность, даже характер другой. Лайер неуязвимый, был веселым, беспечным и с хорошим чувством юмора, а этот какой-то смурной, нервный и будто бы не от мира сего. «Это ты его раньше не видел», — усмехнулась смерть. «Весь такой грозный, сердитый, с лицом, как у скалы. Сейчас еще ничего. Может, повзрослел?» Интересно, где же он взрослел все это время? Хороший вопрос. Мор поводила пальцем по столешнице. Лайер неуязвимый, был не только веселым и беспечным, Сант. Еще он был немного безбашенным, жадным до приключений, авантюристом. И он был бесстрашным. Окажись, он сейчас тут, в Сантии, что бы он сделал, по-твоему? Ну, навел шороху, спровоцировал всех говнюков. Собрал бы их в одном месте и всех бы поставил на колени, а особо отбитых... Ну да, похоже, если честно. Просто у нашего Лайра был Скай, а у этого только Врум, Врум признал его. Это ничего не значит, — нахмурился Сантер. Он назвал мое сновидение по имени, — прошептала Мор. — А еще Черм не стал сжигать его. — Ты пыталась его сжечь? — удивился Сантер. Ага. Думала, что он просто очередной пустой, чтобы не попал в руки императора. И черм не стал его сжигать или не смог, не смог. Ты же понимаешь, что это значит? Это невозможно, кивнула Мор. Да сам факт его возвращения невозможность. Но почему-то сразу не спросила его. Он, девушка замялась, он вел себя странно. Он взглянул в лицо смерти и не узнал его. Взглянул на моего спутника и не назвал его по имени, а словно бы пошутил что-то про его имя. Но я не поняла. Он действительно другой, но слишком много совпадений. И что будешь делать? Пока просто следить. Он идет в Краун, там у тебя нет власти. У смерти нет, у мор есть. К тому же в Крауне много людей, сбежавших из эда что спят и видят кошмары о том, как смерть преследует их по пятам, так что... Понимаю, вздохнул Сантер. но помочь ничем не могу. — Ты и так очень помог, — Мор положила ладошку на руку трактирщика и сжала ее, улыбаясь. — Не печалься. Однажды архангел протрубит в рог, и небеса ответят ему громом. — Ага, — выдавил улыбку Сантер, И все трактирщики разом наденут белые плащи, и все станет как прежде. Как же, ждем и верим. — Будь ты на самом деле таким циником, давно бы уже повесился, — улыбнулась Мор. Или открыл бы забегаловку в трущобах города на какой-нибудь окраине. Брюзга, улыбнулась смерть. Старый и ворчливый. Мне иногда кажется, что ты родился сразу старым и ворчливым. Мне всего за полторы сотни перевалило, я в самом расцвете сил. Как скажешь. Ладно, мне пора. Береги себя, мор. И ты себя. Девушка допила, поставила кружку на стойку и исчезла в языках серого пламени. Трактирщик молча взял тряпку и принялся протирать блестящую стойку в старом пустом трактире с цветной бабочкой на вывеске. «Однажды небеса ответят», — прошептал он, — «и все будет как раньше. Может, кто-то из нас и доживет до этого дня».